Глава двадцать девятая. Подходящий случай. О том, что сын снова угодил в полицейский участок, Виктория Комиссарова узнала, едва войдя в особняк. Юрий, личный водитель и помощник мужа, доверенное лицо семьи Комиссаровых, работавшей у них уже много лет, разговаривал по телефону. «Это вас», — протянул он трубку Виктории. «Кто там ещё?» — тихо спросила женщина. «Воронин из полиции», — одними губами ответил Юрий. Виктория взяла трубку с самыми недобрыми предчувствиями, и все ее опасения мигом подтвердились. Константин снова взялся за старое. Драка и порча чужого имущества. Виктория все ждала, когда же ее сын повзрослеет и наберется ума, и никак не могла дождаться. Видимо, надо было принимать какие-то серьезные меры. Несколько минут спустя... Юрий вез ее в полицейский участок нового Ингершама. «Чертов мальчишка!» — возмущалась на заднем сидении Виктория. «Сколько раз мы вытаскивали его из неприятностей! Это все его дружки, я уверена! Они вечно тянут его за собой!» «Компания у них та еще подобралась!» — невозмутимо кивнул Юрий. Кое-кто успел отмотать срок в колонии для несовершеннолетних. «Вот и я о том же! Мой муж уже в курсе!» Николай Вадимович ещё не вернулся из института и ничего не знает о случившемся. — Вот и хорошо. Виктория шумно вздохнула, пытаясь успокоиться. — Ничего ему не говори, Юрий, пожалуйста, оставим это между нами. — Разумеется, — сдержанно ответил водитель, следя за дорогой. Вскоре они остановились напротив полицейского участка. Юрий остался в машине, а Виктория отправилась прямиком в кабинет Воронина. Ей повезло, что он ещё не ушёл домой. «Спасибо, что сразу позвонили нам, Алексей!» Горячо поблагодарила она следователя, едва вошла в кабинет. «Городок у нас маленький, и наша дружба много для меня значит!» «Я бы с большим удовольствием забыл ваш номер телефона, Виктория, но ваш сын просто не даёт мне этого сделать!» Серьёзно сказал Алексей. «Понимаю, и мне очень прискорбно это слышать. Он причинил большой ущерб!» Виктория обессиленно опустилась на стул. Они разнесли бар на пляже, перебили много посуды и бутылок. Скоро владелец выставит вам счёт. — Но как это произошло? Я ведь специально заглянула к ним совсем недавно, чтобы убедиться, что всё в порядке. — Видимо, дождались вашего ухода. — мрачно усмехнулся Алексей. Насколько мне известно, Костя начал приставать к какой-то девушке. За неё заступились другие парни, и началась драка. К счастью, никто сильно не пострадал, но ваш сын вёл себя несколько... Воронин тщательно подбирал слова. «Неадекватно». Его поведение вызвало определённые вопросы и пришлось отвезти его в больницу для медицинского освидетельствования. «Боже!» — закрыла глаза Виктория. «Они что-то нашли?» «Следы какого-то лёгкого наркотика», — холодно ответил Воронин. «Он меня в могилу сведёт», — страдальчески выдохнула женщина. «Господи! Алексей!» «У меня к вам огромная просьба. Можно это как-то замять? У моего сына вся жизнь впереди, а эти его выходки, в будущем они могут погубить его карьеру. Вы же знаете, что нельзя оставлять это безнаказанным. Знаю и полностью с вами согласна. Наказание последует, и очень строгое, вы не сомневайтесь. Но мы решим все сами» стенах нашего дома. Если хотите, я заплачу любые деньги, только не погубите. Уничтожьте все доказательства. Никто ведь не пострадал?» Воронин молча на нее смотрел. Виктория отлично понимала, о чем он сейчас думает. Взятку он, конечно, не возьмет, слишком честный — это всегда нравилось комиссаровой. Но и отказать ей не решится, ведь тогда он сам станет врагом их могущественной семьи. Ему остаётся только согласиться, впрочем, как и всегда. И она не ошиблась. «Деньги я не возьму», — вздохнув, произнёс Алексей. «Но вы обязаны приструнить своего отпрыска. И ещё постарайтесь узнать, где он раздобыл это зелье. Если сделаете это, я снова забуду о его существовании. До следующего раза». «Я всё сделаю!» Тут же вскочила со стула Виктория. «И никакого следующего раза не будет, заверяю вас! Я могу забрать его домой?» «Забирайте», — махнул рукой Воронин. «Но помните о своем обещании. И еще одна просьба, Алексей...» «Да». «Пожалуйста, не говорите о случившемся моему мужу. Он очень вспыльчив и иногда не контролирует себя. Я сама ему все расскажу, когда представится подходящий случай». «Не скажу», — пообещал Воронин. «Это ваши личные дела». «Спасибо». Виктория подошла к столу и крепко сжала руку Алексея. «Вы не представляете, как много это для меня значит. Я этого никогда не забуду. А меры мы примем. Даже не сомневайтесь». Вскоре она вывела притихшего сына из участка и посадила в машину. Костя выглядел слегка помятым, на его скуле темнел большой синяк. «Мам, я испуганно забормотал он». «Молчать» тихо сказала Виктория, и Костя тут же умолк. «Мы поговорим, когда я буду к этому готова, но не раньше. Скажи мне только, где ты раздобыл эту дрянь?» Костя молча опустил голову. «Это Абрамов, верно?» — спросила Виктория. «Он снова продал тебе порошок?» Сын продолжал хранить молчание. «Отвечай!» — взвизгнула Виктория. Костя нервно вздрогнул, затем молча кивнул и отвернулся к окну. Виктория в очередной раз сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Юрий, домой!» — приказала она. «Высадим этого дренного мальчишку, а затем прокатимся еще кое-куда. У меня возникло одно дельце, которое лучше не откладывать в долгий ящик». Юрий, следивший за ней через зеркальце заднего вида, невозмутимо кивнул. Машина медленно тронулась с места.